Глава тридцать Аня. Как же страшно. Возвращаться в Альфу было огромным риском. Не меньшим риском было надеяться, что отец позволит ей разгуливать по городу, а не швырнет тут же в тюрьму. Дайс почти не спорил с Аней, но прижимал ее к груди так сильно, что несложно было угадать его мысли. Он тоже не хотел, чтобы она это делала. Оба понимали что, может быть, видеться в последний раз. А они ведь только-только друг друга нашли. Где-то глубоко внутри ей хотелось обернуться к нему, попросить отнести ее обратно к нему домой и чтобы они просто забыли обо всем. Может, имела смысл проверить, не стала ли пригодной для обитания суша, на которой люди не жили уже несколько веков. Она, например, ничего об этом не знала. Но все это были только фантазии. Аня понимала, что они оба не смогут жить спокойно, бросив свои народы Его руки сжали ее сильнее Вероятно, подплывая к Альфе, Дайес думал о том же самом Аня пока не привыкла к металлической руке на своей спине Не то чтобы это было совсем неправильное ощущение Сквозь одолженный костюм для дайвинга протез мало отличался от настоящей конечности Но она так привыкла, что на той стороне у него только часть руки, что это было новое ощущение. Помимо руки, Мира нагрузила их всем необходимым оборудованием для задания. Дроиды вместе разобрались в системах, в которых Битси запуталась бы в одиночку. Байта тоже обновили, и как робот-исследователь он разбирался в этом лучше, чем Битси. Вместе с Тузом они собрали достаточно информации, чтобы Мира смогла смастерить то, что она назвала «глушилкой». Получилась большая квадратная коробка, с которой было очень неудобно управляться. На данный момент ее держала в руках Аня, чтобы Дайес мог держать ее саму. Оказавшись в воде, огромный куб стал ледяным на ощупь и всю дорогу сжег ей руки. Готово? спросил Дайес низким горловым тоном. Слово замигало у нее перед глазами. Битси тоже замерзала. Аня уже заметила, что дроид немного тормозит. Она переводила все медленнее, и сложно было понять, стоит ли волноваться. Учитывая гору проблем впереди, приходилось сосредотачиваться на настоящем, а не волноваться о будущем. Но соврать Дайесу она не могла. «Нет». С тихим смешком ответила Аня. «Вообще не готова. Но мы здесь, и я должна сделать это». «Можем уплыть», — она подняла взгляд. Его мощные челюсти были стиснуты от волнения. «Знаешь же, что не можем. Я должна это сделать. Ради жителей города и твоего народа. Выбора нет, Дайс. У него на скулах заходили желваки, но, наконец, он посмотрел на нее, и все замерло. Мир встал на паузу, пока его взгляд скользил по ее лицу. «Если мы больше не увидимся, моя колонн, я хочу, чтобы ты знала. Быть рядом с такой женщиной, как ты, было величайшей честью». Выискивая что-то в ее взгляде, Дайес нервно сглотнул. Я не знаю, как говорят это у вас. Ох, этот милый, восхитительный мужчина, который даже не знал, как глубоко он пробрался в ее сердце. Она обхватила ладонями его лицо и заглянула в черные глаза, которые говорили куда больше, чем он умел выразить словами. Мы говорим «Я люблю тебя». Я слышал это от Миры. «От Миры?» — со смехом переспросила Аня я стряхнул головой. Она говорила это Арджису. «Объясни, что значит это слово?» «Дело не в слове. Это чувство вот здесь». Она переложила одну руку ему на грудь. «Значит, что жизнь без тебя кажется неправильной. Что, расставаясь, я скучаю по тебе сильнее, чем по воздуху. И что я всегда буду думать о тебе, как бы далеко друг от друга мы не находились». «Так и должно быть», — сказал он. Его пальцы зарылись в ее волосы, рука притянула ее ближе, чтобы он смог вдохнуть ее запах. «Ныряя в опасность, знай, что я люблю тебя, моя колонна. Я буду хранить тебя в сердце, пока мы не встретимся вновь». Аня ответила жарким поцелуем, потому что у нее не было слов, чтобы описать, как сильно она его полюбила как восхищалась она его силой и отвагой. Даже сейчас он позволял ей поступить так, как следовало, хотя это могло лишить их обоих всего. Дайс и сам был воином. Тем, кто исправлял все, что пошло не так. Тем, кто кидался навстречу опасности ради других. Он отпустил Аню без споров и возражений. Его чувства выдавали только напряжение в теле и подрагивание когтей на ее коже, словно он никак не мог заставить себя отпустить ее. «Я найду дорогу обратно к тебе», почти с отчаянием выдохнула она ему в губы. «Я вернусь домой, даэс «Дом», — ответил он, и его глубокий голос разлился по всему ее телу. «Вот что ты подарила мне колон. «Мой дом там, где ты». Они еще какое-то время просто смотрели друг на друга. Но потом он поднял руку, щелкнул маленькой кнопкой на собранном мирой аппарате, и Аня поняла, что пора. Пора его отпустить. Пора приступать к их плану. Рискнуть своей жизнью, чтобы спасти оба их народа. Будет ли просто? Точно нет. Сделает ли она все возможное, чтобы вернуться к нему? «Еще как». Вместе они пронеслись между столбами, которые стреляли по нему в прошлый раз. Кажется, миренно глушилка работала. Ближние колонны не среагировали на них, да и дальние не проснулись. Может, так действовал сигнал, излучаемый коробкой в Аниных руках. А может, отец делал вид, будто бы не знает о ее приближении. Так или иначе, они добрались до трубы, через которую когда-то сбежали. И тут стало видно, что с тех пор ее заварили. На пути к их плану стояла огромная металлическая дверь. Дайс поставил Аню на землю, коробку рядом с ней. Надел Ане на лицо дыхательную маску и отсоединил щупальцы от ее шеи. Она сразу почувствовала себя потерянной без его дыхания. Течение в этом месте было очень сильным, и Аня уцепилась за стену здания и зарылась ногами в ил, наблюдая за Дайсом. Ударив хвостом, он ухватился за обе стороны металлической двери. Та была приварена намертво. Аня видела, каким количеством металла ее залили. Болты были вкручены глубоко в бетонное основание альфы. Обнажив зубы и напрягая все мышцы, Дайс потянул. Все его тело вспыхнуло от натуги, освещая фигуру, бугрящиеся от усилий мускулы, дрожащие грудные мышцы. Металлическая рука была крепче настоящей, но даже она начала искрить. А потом дверь оторвалась. В шоке и немного в ужасе Аня смотрела, как Дайс оттянул дверь в сторону и наружу хлынул воздух. Вырвавшиеся облаком пузыри вполне могли стать белым флагом, сдавшим их позицию. Дайес протянул Ане руку, и она оттолкнулась от дна ему навстречу. Течение чуть было не отбросило ее прочь от здания, в темное никуда, но Дайес схватил ее за запястье и подтянул к себе. Он держался за Альфу металлической рукой, которая не сдалась, даже когда их швырнуло на стену строения. И который он потом дернул их обоих ближе к проему. Вернись ко мне! прорычал он, сдвигая маску в сторону носом и целуя Аню вновь, словно оставлял обжигающую метку. Он знал, что, возможно, они видятся в последний раз, и не мог отпустить ее, не сообщив, как отчаянно желает ее. С бешено колотящимся сердцем, с безумной надеждой в груди, Аня поцеловала его в ответ. Она была твердо намерена вернуться к нему, невзирая ни на какие преграды. Дайя столкнул ее навстречу рвущемуся из трубы потоку воздуха. Она знала, что у нее всего лишь несколько секунд, чтобы пролезть внутрь, а потом ему придется закрыть проход. Аня натянула маску обратно и сосредоточилась на новом препятствии. По глазам Дайса было видно, что сейчас он запечатает ее внутри родного города, и дальше все будет зависеть только от нее. От нее. От девчонки, которую баловали всю жизнь, которая любила притворяться героиней. Все они надеялись, что ничто не пойдет лесом, что она разберется сама, одна, без чужой помощи. С трудом сглотнув, вставший в горле ком, Аня схватилась за край отверстия и рванула вперед, прорываясь в тоннель сквозь поток воздуха. Упав на четвереньки в теперь уже пустую трубу, она сорвала с себя маску и обернулась. Сила идущего из трубы воздуха грозила вышвырнуть ее обратно в море, но Аня хотела видеть Дайеса. Огонь в его глазах, страсть, которая не угасала в них даже сейчас. Надежду, вспыхнувшую в его груди, когда он снова напряг мышцы. Она поползла боком, как краб, не отводя глаза до самой последней секунды. Но дверь закрылась, и свет погас. Аня осталась одна. Замерзать в тоннелях под Альфой, где, как она теперь знала, происходило столько ужасных вещей. Глубоко вдохнув, Аня подняла руку и потрогала Битси. «У тебя есть свет?» Линза снова засветилась, на этот раз чуть ярче. «Как холодно!» Парящие в полной темноте слова пронзили ее в самое сердце. Как же ей было жаль мучить свою самую давнюю подругу, но и помочь маленькому дроиду она не могла. Нужно было торопиться. Кто-нибудь мог уже заметить ее вторжение. Но она все равно сначала сняла дроида с головы и прижала ее к груди. Осторожно дыша на Битси, она согревала маленького робота, пока та не зашевелилась в ее руках. Только тогда Аня вернула ее обратно себе на голову и прочитала слова на линзе. «Окей», — написала Битси, — «я в порядке». «Хорошо», — прошептала Аня. «Свет». На одной из ножек Битси зажегся маленький фонарик. Этой функцией они пользовались лишь однажды, когда всю Альфу обесточила, и Аня не ожидала, что та понадобится ей снова. Лучик осветил тоннели, за которыми явно никто не следил. Просто закрыли и накачали воздухом. Вот системы фильтрации, наверное, надрывались. Теперь тут было совершенно сухо. Аня пошла вперед, и под ее ногами хрустнули панцири мертвых крабов. Столько смертей, потому что отец разозлился на нее. Посмотрев вниз, Аня заметила на панцирях знаки в виде волн. Это были те самые крабы, которые несколько недель назад помогли ей найти Дайса, И они погибли из-за нее. Решимость тяжелым грузом легла ей на плечи. Она больше никому не позволит умереть из-за себя, если только сможет контролировать ситуацию. «Свяжись с Тузом», — попросила Аня, опираясь рукой на бетонную стену. Битси медлить не стала, да и Туз уже ждал. «Ты на месте?» «На месте. Покажи мне путь до моей старой комнаты». Перед ее глазами возникла карта. Маршрут до ее комнаты был прочерчен синей линией, но там ее ждала другая проблема. Выхода к бассейну больше не было. Получилось откачать воду из бассейна? Спросила она, поворачивая налево и чуть не поскользнувшись на остатках водорослей. «Нет. Похоже, они закрыли выход в твой бассейн. Не знаю даже, есть ли там вода. Но есть служебные тоннели, они могут пригодиться. Просто скажи, куда мне ломиться? Инструменты мира у тебя с собой? Да, но она не очень умело ими пользовалась». Мира объяснила в общих чертах, что делать, но сейчас она дрожала от холода и спотыкалась от ужаса, и ее вера в себя стремительно таяла. «Ага», — ответила Аня, поворачивая опять. «Инструменты есть». «Хорошо». «Я не уверена, что смогу». Она осеклась, не зная, как продолжить. Точки пару раз мигнули, и пришел ответ Туза. «Придется». «Разумеется». Потому что никто другой не мог сделать это так легко, как она И ничьей жизни не следовало подвергать риску Из-за того, что она боялась столкнуться с отцом Взяв себя в руки, Аня продолжила путь Как Туз и предположил, она нашла служебный тоннель Поднявшись по короткой лесенке, обнаружила небольшой люк Который, оказывается, все это время прятался в стене Сразу за ее бассейном Как часто туда кто-то заходил? Посылал ли отец людей шпионить за ней? Понадобилось четыре попытки, чтобы вставить отвертку в нужные пазы, как показывала Мира. Руки тряслись так сильно, что она чуть не уронила инструмент. Сделав глубокий вдох, Аня открыла люк и запустила в комнату Битси. Хотя дроид чувствовала себя неважно, да и двигалась медленнее обычного, она справилась быстро. Забралась по стене и взломала камеры, предоставив Ане время вылезти из люка и зайти в свою старую ванную. Стаскивая с себя костюм, она поразилась тому, что тут ничего не изменилось. Если замереть, можно было даже притвориться, будто ничего не произошло. Она так и была здесь все это время. Упала, ударилась головой о край бассейна и навоображала себе всякого. Но, чувствуя соднящий синяк на шее там, где щупальце Дайса входило под ее кожу, она знала, что все это — реальность. И у нее было задание. Мира одолжила ей одно из своих платьев, которое выглядело вполне прилично. Красивый ярко-синий цвет ткани очень шел Ане. Ткань даже была достаточно сухой, чтобы отец поверил, что Аня тут уже давно. «Ну, давай», — сказала она, протягивая руку, чтобы Битси могла спрыгнуть. «Наш выход». Поправив волосы, она лишний раз убедилась, что на ней не осталось ни капли воды, и вышла в спальню. Там тоже ничего не изменилось. Все ровно так, как она оставила, словно только вчера отсюда вышла. Так будет даже проще все разыграть. Сев за туалетный столик, она достала косметику. Помада, тушь, мелочи, которых у нее какое-то время не было. Прошло ровно три минуты и сорок две секунды, прежде чем дверь в ее комнату распахнулась, и внутрь ворвался отец с искаженным от гнева лицом. «Где ты была?» Притворившись испуганной, она даже не сопротивлялась, когда двое из его людей вбежали следом и схватили ее за руки. «Папа, что происходит? Ты же сказал, что знаешь, куда я ухожу. Я же предупредила, что буду пару дней у подруги». «Пару дней? Тебя не было несколько недель». «Ну, конечно же, Аня прекрасно это знала». Но она захлопала ресницами, стараясь как можно сильнее распахнуть невинные глаза. «Я потеряла еще дням, папуль. Прости, что напугала, но я уже давно дома». «Ты разве не заметил?» Игра началась.